Глава вторая. «Когда до Максима оставалось шагов пять-шесть, я вдруг замерла на месте, озаренная светлой мыслью. Успокойся, остынь, нельзя поддаваться эмоциям», — мысленно велела я себе. «Я ведь уже пришла к выводу о том, что вокруг меня нереальный мир, а значит, Максиму тут делать просто нечего». «Конечно, так как я не в курсе того, что происходит после смерти», Небольшая доля вероятности нашей встречи в потустороннем мире тоже есть. Но в любом случае, вначале следует разобраться, что тут происходит, и уже потом кидаться с кулаками на своего бывшего. Еще и фильм из моих собственных воспоминаний. Вся его суть как будто специально сводилась к тому, чтобы напомнить мне о том, какой Макс на самом деле подлец. И сразу после его окончания этот урод появляется прямо перед моими глазами. Совпадение? Не думаю. Как не посмотри, все это явно неспроста. Кто ты такой? – спросила я у парня на всякий случай, не рискуя приближаться к нему. Не услышав ответа, я продолжила задавать вопросы. Где я? Что это за место? Вы души земли, как всегда спешите, – ответил Максим тяжело вздохнув. За столько веков так и не научились ловить прелесть момента. А ведь миг, который вы переживаете здесь и сейчас, никогда больше не повторится. Посмотрел он на меня как будто с осуждением и тяжело вздохнул. «Пожалуй, никому то вроде меня учить вас жизненным истинам. В любом случае, присаживайся, нам с тобой есть что обсудить». «Да неужели?» — переспросила я с нервной улыбкой. Тем временем с моей стороны стола появился деревянный новенький стул со спинкой. Секунду назад не было, и вот стоит прямо передо мной. Кивнув Максиму в ответ на его пригласительный жест, я присела, стараясь сохранять трезвость мыслей, насколько это было возможно. Все же, что это за место? Потусторонний мир?» — повторила я свой вопрос. «И да, и нет», — ответил Максим. «Это мое пристанище, место, откуда я наблюдаю за доверенными мне мирами. Оно может принять любую форму, стоит только пожелать. Где бы ты хотела сейчас очутиться, Виктория?» «Кафе «Маргаритка». «Возле полицейского участка», — ответила я на автомате. В тот же миг обстановка вокруг нас сменилась. Мы с Максимом сидели уже не за офисным столом, а за кофейным столиком в моем любимом кафе. Те же мягкие стулья, те же ромашки в кувшинчиках на столах, те же картины в жанре импрессионизма на стенах. Просто удивительно. Кроме того, моя одежда тоже изменилась вместо белого платьяца на мне теперь были надеты самые обычные джинсы футболка и кеды вот только людей вокруг совсем не было ни посетителей ни персонала лишь мы с максом или вернее сказать его копией и больше никого лучшее напоминание о том что на самом деле все вокруг совсем нереальность почему ты выглядишь как мой бывший парень все еще пребывая в относительном шоке спросил я первое что пришло в голову «Для нашей беседы я выбрал самый яркий образ из твоих воспоминаний, но, похоже, тебе не особо приятен мой нынешний облик». Не успела я моргнуть, как Максим исчез, а на его месте появился совершенно незнакомый мне человек с широкими плечами, массивным телосложением и стрижкой ёжиком под стать военному. «Это водитель маршрутки, на которой ты ежедневно добиралась до Академии», пояснил мой собеседник. «Неудивительно, что ты его не помнишь». «Кто же ты?» переспросила я, не веря своим глазам. «Бог?» «Нет», — покачал головой водитель с многозначительной улыбкой. «Если переводить на ваше примитивное миропонимание, то я — результат работы существа, что находится за гранью познания любого разумного, ну или же просто Бога, по-вашему. Однако должен заметить, что тот контекст, который вы вкладываете в слово «бог», далек от истинного». Заметил он явно будучи недовольным людской примитивностью. Меня же, для упрощения понимания вещей, можешь называть искусственным интеллектом. ИИ. Пусть и не во всех, но во многих аспектах мое существо соответствует этому вашему земному понятию. Божественный ИИ значит... Пробубнила я себе под нос, до сих пор не веря в реальность происходящего, и вновь повернулась к ИИ. Ты сказал, что наблюдаешь за вверенными тебе мирами. Что это значит? «А что, собственно, здесь непонятного?» — переспросил И.И., -И, как мне показалось, действительно пребывая в недоумении. «Что именно подразумевает под собой наблюдение за мирами? Что входит в твою работу?» «Хм, так просто и не объяснишь». И как будто на секунду задумался. «Начну с того, что миров на самом деле огромное множество, и никто, кроме моего создателя, не способен в полной мере осознать их количество». Мне была доверена лишь небольшая их часть, можно сказать, капля в Мировом океане. За другими группами миров, как ты понимаешь, следят уже другие творения Создателя, похожие на меня. Что же касается моей работы, в основном я лишь наблюдаю и документирую пути тех или иных цивилизаций. Моя задача — поддерживать жизнь во всех мирах, что находится под моей опекой. Тогда вынуждена заметить, что работаешь ты из рук вон плохо. Знаешь, сколько людей погибло из-за войны и голода за последнюю сотню лет? Не удержалась я от едкого замечания. «Вы, люди, опять слушаете, но не слышите». Пожал плечами и «меня заботит лишь сохранение жизни. Даже если твой вид истребит сам себя в войнах, но жизнь на планете при этом сохранится, такой результат будет вполне удовлетворительным. Как-никак, это ваш выбор, ваши ошибки и ваша жизнь. Главное, чего я не могу, это отнимать у разумных свобод выбора. Мое вмешательство в ход истории всегда минимально». «То есть иногда ты все таки вмешиваешься в дела людей?» Тут же поспешила я уточнить данный момент. «Да», — не стал отрицать ей. «Временами для сохранения жизни мне все же приходится вмешиваться, как сейчас, например». «Что?» — удивилась я его последним словам. «На самом деле я удивлен твоим поведением». Проигнорировал он мой вопрос. «Разве не следовало тебе в первую очередь узнать, что случилось с твоей земной оболочкой?» «Однако вместо этого ты продолжаешь меня расспрашивать совсем о других вещах. Неужели ты совсем не хочешь вернуться в свой мир?» «Не понимаю. Разве то, что я нахожусь тут, автоматически не означает мою смерть на Земле?» В ответ и лишь многозначительно улыбнулся. «Что произошло в моем мире?» Поспешила я уточнить с робкой надеждой. «Сейчас в своем мире Виктория Дудкина и не живая, и не мертва». Переводя на ваши медицинские термины, там ты находишься в вегетативном состоянии. Если же упрощать все до максимума, то твоя душа покинула тело, которое все еще функционирует стараниями ваших медиков. Пока ты находишься здесь, подобное положение дел будет оставаться неизменным. Однако, когда я отпущу твою душу, и она займет свое место в цикле перерождений, твое настоящее тело умрет, душа лишится воспоминаний о нынешней жизни. И начнет развиваться по-новому совсем в другом месте. Хочешь сказать, что буддисты были правы? не сдержалась я от дополнительного вопроса, однако Ии не ответил: Я правильно поняла, что ты можешь управлять людскими душами. Если для твоего понимания подобная формулировка наиболее ясна, то пусть будет так. Ответил Ии таким тоном, как будто он был передовым ученым, а я пятилетним ребенком, что не в силах смекнуть даже таблицу умножения. «Но погоди!» — тут у меня в голове вспыхнула немыслимая догадка. «Если ты в силах отправить мою душу на перерождение, то ведь наверняка можешь и вернуть обратно!» — уставилась Яна и и не моргая. «Могу!» — легко согласился он. «Но разве в том мире осталось нечто, ради чего тебе хотелось бы вернуться?» «По идее, в этот момент мне стоило бы задуматься, однако ответ всплыл в моей голове моментально. «Да». В основном, моя прошлая жизнь — это череда лишений и предательств, однако именно поэтому я и не могла позволить своим обидчикам остаться безнаказанными. От одной только мысли о том, что Максим сможет выйти сухим из воды и жить припеваючи, все внутри меня закипело от злости. Негодяй должен ответить за все свои преступления. Он так просто играл с моими чувствами. Сдал бандитам, да и пулю в меня наверняка выпустил тоже он. И теперь мне нужно просто забыть об этом? Да ни за что. Я не успокоюсь, пока эта тварь не окажется за решеткой с пожизненным сроком. Как бы банально это ни звучало, но я должна вернуться. Вернуться и отомстить. Можешь не отвечать. Вдруг заявил ИИ до того, как я успела открыть рот. Твой ответ и так очевиден. Выражение твоего лица говорит само за себя. Эмоции людей в этом плане вполне примитивны. В любом случае, я не против вернуть тебя обратно. Однако, как говорится, все в этом мире имеет свою цену. «В качестве платы я предлагаю тебе исполнить одно мое поручение». «Приплыли». «Не знаю, чего этот ИИ от меня хочет, однако явно ничего хорошего. Да и если восстановить всю цепочку событий...» Вначале он показал мне мои самые яркие и тяжелые воспоминания. Затем появился в образе Макса, наверняка зная, какие эмоции я к нему испытываю. И все для того, чтобы напомнить о моей ненависти к этому негодяю. Все для того, чтобы дать мне причину стремиться обратно на Землю». Звучало, конечно, бредово, но чем больше я об этом думала, тем больше мои предположения походили на правду. А значит, все очень и очень плохо. Видимо, задание ей настолько сложное, что при обычных обстоятельствах я на него никогда бы не согласилась. «Я слушаю», — прервала я затянувшееся молчание, во время которого ИИ пристально за мной наблюдал. «О каком поручении идет речь?» «Как я уже говорил», — начал ИИ уж слишком отстраненно. «В мои обязанности входит сохранять жизнь в тех или иных мирах. Лишь когда тот или иной мир находится на грани краха, я позволяю себе вмешиваться в ход событий. Однако я не в силах покинуть свое пристанище и действовать мне всегда приходится чужими руками». И-и многозначительно посмотрел прямо мне в глаза. «На этот раз твоими». Конечно, мне хотелось расспросить о многом, однако я решила пока не перебивать собеседника. Пусть для начала расскажут предысторию. Итак, ведь уже понятно, что задание у меня будет, мягко говоря, непростым а если не мягко, то без нецензурной лексики тут точно не обойтись. Один из миров, находящихся под моей опекой, вскоре будет уничтожен. Жизнь, что развивалась на нем миллионы лет, будет погублена и никогда больше не прорастет. Миллиарды живых организмов погибнут, а на месте того мира останется лишь пустота. Как ты понимаешь, этому нужно помешать. И сделать это может лишь один человек. Однако сейчас девушка, о которой мы говорим, пребывает в том же состоянии, что и ты в своем мире. Другими словами, она находится между жизнью и смертью. Так вот, он многозначительно посмотрел в мою сторону. Ты займешь ее тело и сделаешь так, чтобы она стала императрицей. Это первый шаг на пути к тому, чтобы защитить целый мир. Когда катастрофы, что должна произойти через 10 лет, удастся избежать, Я верну тебя в твой мир, как ты и хотела, закончив. Ии уставился на меня в ожидании дополнительных вопросов. Почему я? Задала я самый главный из них. Если та девушка в тело которой ты хочешь меня отправить может спасти мир, то не лучше ли просто вернуть ее душу в тело и предоставить разбираться совсем самой? Не лучше, твердо ответила ии. Та душа, которая покинула тело, никогда бы не смогла занять трон правителя. Грубо говоря, у нее не та личность ты же учитывая имеющиеся обстоятельства лучше всех подходишь на эту роль мой анализ говорит о том что твои характеристики идеальны для успешного выполнения миссии допустим я мало что поняла из объяснений но решила что он знает о чем говорит но как один человек может спасти целую планету я просто не понимаю чтобы облегчить твою задачу я максимально усилю магический дар сосуда для твоей души и подарю тебе благословение аналогов которому нет в известных мне мирах заметив как я хлопала глазками после услышанного и с тяжелым вздохом поспешил добавить суперсилу по вашему ты сказал магический дар переспросила я с детским восторгом да ты отправишься в магический мир вот это да не смогла я сдержать улыбку представив какой интересной может стать моя жизнь в новом мире кстати говоря я что то не до конца поняла если ты просто наблюдатель то откуда знаешь, что должно произойти в будущем?» «Я не просто наблюдатель», — ответил он, как мне показалось, с обидой в голосе, хотя, возможно, я просто не так поняла. «Я наблюдатель, созданный существом, что находится за гранью всего сущего и непонятного обычным разумным. Малую часть своей силы он передал мне, чтобы я мог исправно выполнять его поручения. Для меня, как и для него, время идет не так, как для других разумных». Однако глупо надеяться на то, что обычный человек вроде тебя сможет это понять. Как будто специально уколол он меня за просто наблюдателя. Хорошо. Не стала я заострять внимание на последних словах и, и и вместо этого с довольной улыбкой добавила. Ну а теперь следующий вопрос, и это, конечно же, награда. Понимаешь ли, мне не кажется, что возвращение на больничную койку — это достойная награда за спасение целого мира». «К тому же ты ничего не сказал о том, что, вернувшись, я буду жить долго и счастливо. Из-за раны или случайного удара автомобиля я могу умереть. И на следующий день. Так что, как по мне, это совсем неравноценный обмен». «Разве ты не хочешь отомстить своему бывшему парню? Он отнял у тебя все, и если ты не вмешаешься, останется безнаказанным». Поинтересовался ИИ, явно зная, по каким моим слабым местам нужно бить. «Конечно хочу». Заявила я, решив, что нет смысла отрицать очевидный для ИИ факт. Однако, кроме этого, я хочу наконец-то пожить счастливой жизнью. Как мне кажется, это не такая уж и большая плата в случае успешного завершения моего задания. Как я уже говорил, я не вмешиваюсь в повседневную жизнь разумных без крайней необходимости. Счастливая у вас жизнь или нет — это результат работы исключительно вас самих. Поэтому я не стану даровать тебе несметное богатство или монаршую корону, В твоих собственных силах построить свое будущее. Я и не прошу тебя давать мне все на блюдечке», Пожалуй, я плечами, про себя подумав, что мог бы и расщедриться. Но и твои рассказы о результатах исключительно нашей работы не имеют под собой оснований. Дети олигархов и бедняков-пьяниц изначально имеют абсолютно разные инструменты для достижения успеха: вернуть меня обратно и дать инструменты для построения счастливой жизни. Вот и все, чего я прошу. Верно ли я понимаю, что под инструментами ты имеешь в виду магию из мира, в который отправишься, удивил меня и чтение мыслей. В ответ я утвердительно кивнула. Осознаешь ли ты, что появление магии в твоем мире неестественным путем может привести к глобальной катастрофе? Только если кто-нибудь, кроме меня, о ней узнает, а этого могу тебя заверить, не случится, заявила я уверенно, просто потому, что я не идиотка и не собираюсь палиться направо и налево. «Я хочу счастливой жизни, а не существования в виде подопытного кролика. В любом случае, если все выйдет из-под контроля, ты сможешь забрать у меня силу так же, как и дал». «Хорошо». Вдруг, к моему удивлению, уж слишком быстро согласился ИИ. «Мой анализ показывает, что подобное соглашение в несколько раз усилит твою мотивацию, что может существенно повлиять на позитивный исход задания. При условии скрытого использования и выполнения некоторых ограничений», «Я разрешу тебе забрать магический дар в свой родной мир. Однако это будет возможно лишь при условии, что твоя работа будет выполнена успешно». «Отлично», — радостно улыбнулась я в ответ. «Но могу ли я запросить кое-какие гарантии? Мы, слуги нашего Создателя, никогда не нарушаем заключенных соглашений. Для нас слово значит куда больше, чем все ваши нотариально заверенные бумажки». «Ясно, понятно. Верь на слово, и все тут». Хотя, с другой стороны, я на гарантии особо и не рассчитывала, так что не сильно и расстроилась. Остаётся лишь надеяться, что у божественного и незыблемые принципы и функцию вранья его создатель в него не встроил. В любом случае, выбора у меня не было. Либо забыть её, либо задание. Если справлюсь, то награду получу очень достойную. Даже представить сложно, сколько всего можно провернуть на земле с помощью магии. Ну и начну я, конечно же, с мести той козлиной морде. Он у меня не просто сядет в тюрьму до конца жизни, но и все девять кругов ада пройдет Лично для него. И какой дополнительный, может быть, придумаю. Ну а если все таки не получится, я смогу в свое удовольствие прожить десять лет в магическом мире суперсилой, что само по себе довольно интересно и куда веселее, чем просто умереть. Так что как ни посмотри, но я явно в выигрыше. Можно считать, что мы договорились. И И протянул мне руку для рукопожатия в ожидании ответного жеста. Да, пожала я его руку через кофейный столик. По рукам. Сразу же после этого у меня сильно закружилась голова. Я собиралась узнать у И еще много всего, в том числе о моем будущем теле и задании, но в итоге ни слова не смогла проронить. Перед глазами все поплыло, фигура мужчины передо мной расплылась. Силы покинули тело за мгновение, и моя рука, которая лишь недавно пожимала руку ИИ, упала на стол, став тяжёлой, словно свинец. Веки тянуло вниз с такой силой, будто я не спала несколько суток. Пару секунд я боролась с желанием отключиться, но тщетно. Когда моя голова опускалась на стол вслед за рукой, я вдруг услышала неясные голоса. Вначале они были довольно тихими, но с каждой секундой становились все громче и громче. В то же время я была уверена, кроме нас с ИИ в кафе точно никого не было, однако гомон в моей голове нарастал. Несмотря на то, что чем-то он напоминал неслаженную игру барабанщиков, некоторые отдельные фразы в этом гвалте я все же смогла разобрать. Ваше высочество, прошу, очнитесь, не оставляйте меня, прошу! голосил женский голос. Одновременно с ней мужской голос твердо заявил: Отойди в сторону, прислуга, не мешай мне делать свою работу. Но ведь она еще жива. Возразил ему другой мужчина с низким тембром голоса. Вы знаете правила, отойдите, или мне придется применить силу, парировал первый. Второй ему тут же ответил. Ну так давай, рискни, если сможешь. Тут мое сознание окончательно погрузилось в беспросветную темноту.